Арина Теплова. Печать Индиго. Книга первая. Дочь Сварога. Наша судьба дана нам свыше. События и люди, которые возникают на нашем жизненном пути, появляются не случайно. Мы лишь выбираем тот или иной путь движения, тот или иной выход, тот или иной вариант общения. Никто и ничто не делает нас плохими или хорошими. Мы сами, своими поступками, решениями, словами формируем свое существо. Сами избираем дорогу – добра или зла, лжи или правды, любви или ненависти. Именно это и характеризует нашу личность, наше «Я» – неповторимое, уникальное, отличное от других людей. Пролог. Древнее пророчество. Чтоб восстановлен был круг из Зарбина, -за вновь засияла спираль между мирья место кристаллов движения сварги, что на полях для чертогов сварожьих, установите кристаллы Инглии. Светонамирье, проявленное в Наве, будет в кристаллах Инглии светиться, и, истекая мощным потоком, он восстановит зарби на свеченье. Сантьи Бога Перуна, Русское царство, Архангельск, 1695 год. Московская Тартария, Архангельск. Семь тысяч двести третье лето от сотворения мира в Звёздном храме. Уже стемнело, когда русоволосая женщина в синем русском сарафане вошла в едва освещенную лучиной горницу и присела на узкую кровать, где лежал мальчик лет пяти. «Матушка, расскажите мне сказку, когда веча?» — попросил мальчик. Женщина окинула родное лицо мальчуга на ласковым взглядом изумрудных глаз и, протянув руку, привычным движением благословила его. «Хорошо, сынок, слушай. Это древнее сказание поведал мне когда-то давно мой дед», — тихо заметила Леля и невольно потрепала тонкой рукой сына по темно-русым непослушным вихрам. «Давным-давно, много тысячелетий назад», когда наша древняя Мидгард-Земля еще имела другие очертания берегов и океанов, на ней жили наши великие предки – славяна Арии. Они вели свой род от древних светлых богов и много миллионов лет назад поселились на нашей земле. Славяна Арии умели летать на небесных колесницах и управлять. «Матушка, а что такое небесная колесница?» «Это такая карета, которая взмывает в небо и может лететь очень долго, словно птица», — объяснила Леля. «Так вот, наши родичи, славяна Арии, перемещались между планетами и мирами, о которых я тебе рассказывала вчера, на небесных колесницах и творили добро и мир в бескрайней вселенной дали. Миролюбивые и сердобольные, они жили в согласии со всеми живыми существами на нашей Земле, которые считали родной. Они понимали язык животных, растений и птиц, любили и оберегали нашу цветущую землю и умели управлять силами природы. В те давние славные времена на светлой высокой горе, где энергия четырех стихий земли собиралась въедино, наши великие мудрые прародители сотворили чудесные врата в Междумирье. В купле этих дивных врат сиял огромный светлый самоцвет алмаз, один из великих владык миров. Именно он своим светом и силой открывал путь через эти врата на другие светлые планеты и Земли. В те миры, которые находятся в других чертогах священной небесной сварги и также вращаются вокруг своих ярких звезд, как наша Земля вокруг ярицы Солнца. Через эти врата Междумирья славяны Арии свободно перемещались на другие светлые небесные планеты Земли, постигали там новые знания, творили славные дела и созидали добро. Но это благословенное время не могло длиться вечно. Ибо в бескрайней вселенной существуют и другие силы. Силы тьмы, зло и смерть сеют они вокруг. Их путь тьмы зиждется на том, что они захватывают цветущие планеты Земли и выкачивают из них все богатства для своей сладкой жизни. А затем запускают небесные смертоносные грибы, которые разрывают ту несчастную захваченную планету Землю на части. Много живых существ и планет уже погубили темные за многие миллионы лет. Оттого испокон веков светлые силы ведут непримиримую жестокую войну с силами тьмы. Светлые боги пытаются противостоять темным повелителям и не допустить разрушения других миров планет. Не раз светлые боги, наши родичи, охраняли другие земли от страшного разрушительного оружия темных. А иногда сгибнущих планет Земель спасали людей и живых существ, перемещая их через врата Междумерья на нашу благословенную светлую Мидгард-Землю, где правили тогда славяна Арии. Но однажды, во времена, когда наша планета Земля находилась на звездном небе в чертоге воинствующего орла, темным путем обмана удалось проникнуть и на нашу добрую Землю. Возникла опасность того, что темные владыки их черные воины смогут через межзвездные врата проникнуть на другие светлые планеты Земли священные сварки, которые находятся под властью светлых сил. Опасаясь этого, светлые боги велели нашим великим предкам-славяно-ариям прервать межпланетную связь и закрыть врата Междумерья. Светлые волхвы, охраняющие те врата, дабы закрыть межпланетную связь, вынули из врат все кристаллы Инглии они спрятали древние кристаллы ками в недрах нашей планеты до нужного времени это было десятки тысяч лет назад леля замолчала и печально опустив голову вздохнула мальчик который весь рассказ матери не спускал с нее напряженного заинтересованного взора тихо боестливо спросил матушка а темные повелители и их воины до сих пор живут на нашей земле да мой мальчик — тихо ответила Леля. — Их тёмные слуги живут среди нас, их невозможно отличить от обычных людей. Многие заблудшие души тёмные подчинили себе и сделали своими тёмными войнами. На нашей многострадальной Мидгард-земле теперь они сеют войны и смерть, и жаждут завладеть нашим миром и установить свою власть на всей земле. — Но от чего светлые боги не убьют этих злых тёмных? — спросил наивный мальчуган. «Они не могут, мой мальчик», — с горечью произнесла Леля. «Ибо время коварной лисицы еще не вышло, и светлые боги не имеют права открыто помогать нашим светлым ведунам и волхвам. Иначе вновь начнется кровавая межзвездная война». «Но когда же придет время?» «Наша Мидгард-Земля расположена на рубеже, на границе между владениями тьмы и света. Сейчас наша планета находится в пространстве, где владычествуют темные силы. Раз в три тысячи лет Земля проходит этот опасный путь по темному пространству Вселенной, и по звездным древним законам светлым силам запрещено вмешиваться в то, что происходит нынче на нашей Земле. В древней книге сказано, что лишь через три сотни лет придет нужное время. Тогда наша Земля войдет в светлое пространство, и светлые боги смогут бороться с темными с новой силой. До этого же времени людям будут явлены великий владыко, и другие кристаллы Инглии, изъятые из древних врат Междумирья светлыми волхвами и на нашей обширной земле. Только светлым и добрым людям будут открыты места, где спрятаны эти древние самоцветы. Спустя сотни лет именно эти кристаллы Инглии, собранные воедино, смогут разрушить мрак, который охватит землю, и помогут найти путь к вратам миров. А до этого светлого времени мы, стоящие за светлыми волхвами, Должны хранить наши тайные знания и не допустить, чтобы силы тьмы нашли кристаллы Инглии. Кёнигсберг, подземелье Кирхи на горе Квиндау. Тайное убежище Ордена Иезуитов. 1696 год. 7204 лето. с Сотворение мира в Звездном храме. Часы на башне пробили полночь, когда в мрачный каменный зал, освещенный горящими факелами, стремительно вошел монах в серой пыльной рясе. Капюшон на его голове полностью скрывал лицо. Монах приблизился к высокому трону, который был выдолблен в каменной стене округлой залы, и, скинув капюшон с головы, поклонился сухому дряхлому старику-карлику. Верховный, сидящий на троне, медленно поднял глаза и вперил в монаха свой белесый взор. По сторонам зала неподвижно, как каменные извояния, стояли шесть братьев ордена иезуитов в чёрных рясах, лики которых были скрыты капюшонами. Вошедший монах выдержал пронзительный взгляд тёмного старика-карлика Верховного и проскрышитал неприятным голосом. — ваш святейшество, мы привезли самоцвет. Ледяные глаза Верховного вмиг загорелись. — Вам это удалось, сын мой? — произнёс он. Однако я предполагал, что светлые боли искусны в ратном деле. Где алмаз? — Прошу вас, возьмите, — почтительно сказал монах, подходя к старику-карлику и протягивая белую свернутую материю. Верховный очень медленно, с некоторым благоговением взял из рук монаха завернутый самоцвет и проворно распахнул материю. Старик удивлённо уставился на большой алмаз насыщенного тёмно-фиолетового цвета, размером чуть ли не более куриного яйца. — Сын мой, но это не великий владыка! — прохрипел фальцетом старик верховный. — этот алмаз был у светлого мальчишки, когда я отыскал его в подземельях монастыря. — Великий владыка должен иметь светлый вид, словно капля росы, — процедил верховный быть прозрачным и бесцветным, и лишь от преломлений того или иного света менять свой оттенок. А этот алмаз почти чёрный. «Ну, — Но ваше святишество! — невольно воскликнул монах, холодея от страха и ничего не понимая. — Это ведь тоже редкой воды алмаз, его размер впечатляет. Никогда никто не находил подобного тёмно-фиолетового огромного драгоценного самоцвета и... — Глупцы! — прорычал зло Верховный, и его зловещий голос разнёсся по зале. «Светлые провели вас, как баранов! Да, этот алмаз уникален, я чувствую это, но этот камень невеликий владыка, и от того не может открыть звёздные врата. Тёмный повелитель будет недоволен, что мы до сих пор не отыскали великого владыку, и у нас нет ключа к вратам». Ты же знаешь, Леонель, что остались жалкие несколько веков, чтобы отыскать все звездные камни Инглии из древних врат, ибо через триста лет наша галактика переместится на светлую сторону Вселенной, и наша сила угаснет. Времени, отмеренного нам темными повелителями, все меньше, и мы топчемся на месте столько десятков лет. Леонель, я всегда был уверен в твоей преданности нашему Ордену, но теперь вижу, что ты ни на что не годен. «Ничего не понимаю», — пролепетал монах Леонель смертельно бледнее. «Не мог же мальчишка с такой сильной энергетикой появиться просто так. С ним должен был быть явленный сильный древний амулет-камень. Именно это написано в книгах светлых». Да и светлые воины монастыря так яростно защищали мальчишку и этот фиолетовый алмаз, и почти все полегли в кровавой сече от оружия наших братьев. Несколько дней мы искали светлых волхвов по подземельям. Зачем тогда они так яро пытались спасти мальчика и самоцвет? Ведь лишь одному старику волхву удалось сбежать еще в начале битвы, а последний умер прямо у ног мальчишки, защищая его. Не может быть, чтобы светлые не знали, что этот камень всего лишь безделушка, а не древний амулет. «Все это лишь твои бредни, Лионель, а великого камня ты так и не нашел», произнес зло верховный и встал на ноги. Лионель в страхе попятился и ощутил дуновение смерти. Старик-карлик вытянул руку вперед, и Лионель почувствовал, как его горло сковал железный давящей обруч энергии, не давая ему дышать. «Но, ваше святейшество, я долго следил за светлыми. Они бы не стали обучать в своем тайном ведическом монастыре мальчишку, если бы он не был избранным витязем. А его избранность бы не подтверждалась этим темным фиолетовым самоцветом. Из последних сил выдохнул леонель и схватился руками за горло, желая разжать невидимую удавку, которая душила его. — Ты провалил порученное тебе дело, и сейчас умрёшь, — вынес вердикт Верховный, неумолимо напрягая руку. — позволь сказать, ваше святейшество! Вдруг раздался позади Лионеля молодой голос, и в круглой зале появился невысокий худощавый монах в серой рясе. — Что ещё? — процедил зло старик Верховный, обратив злой взор на парня, который был без капюшона. — Я могу доказать, что этот темно-фиолетовый алмаз так же важен, как и великий владыка, который мы ищем уже столько лет, — выпалил худощавый монах. Старик напрягся и в следующий миг опустил руку. Леонель с грохотом упал на пол, пытаясь отдышаться. — Говори, юнец, — приказал Верховный. Молодой монах прошел в центр зала и быстро произнес. Мы были вместе с братом Леонелем в том монастыре светлых. В то время, пока он отважно сражался за камень, мне удалось хитростью проникнуть в одну из библиотек, которые располагаются в подвалах монастыря. Там я увидел старого слепого монаха, и он по наивности принял меня за одного из своих светлых братьев. Я спросил его, где же великий владыка? И он подивился моей неосведомленности, сказав, что древний кристалл еще не явлен людям. Тогда я спросил его: "От чего же тогда у стен монастыря битва? От чего тёмные хотят захватить его?" И он удивлённо ответил мне, что в это время в монастыре есть некая индиговая звезда, фиолетовый алмаз, который тоже является древним амулетом, который также должен быть в звёздных вратах, как и великий владыка. И я не удержался и спросил, для чего нужна эта индиговая звезда. Только в этот момент слепой старик понял, что я не светлый ведь я очень много спрашивала того, что все тайные монахи и волхвы знают и так. Он сказал, что хоть он не видит, но чувствует, что я тёмный, и прогнал, кинув в меня кинжал. Я успел увернуться от его смертоносного удара, и мне удалось связать старика. Я пытал его более часа, а потом убил, но он так и не сказал, зачем эта индиговая звезда явлена людям. Индиговая звезда? Нахмурился Верховный и вновь распахнул ладонь, в которой сжимал большой фиолетовый алмаз. — Я знаю, о чём говорил этот слепец! — вдруг выпалил леонель который уже отдышался и тяжело поднялся на ноги. — О чём же? — холодно произнёс старик Верховный и устремил свой инквизиторский взор на монаха леонеля на шее которого отчётливо виднелось тёмное пятно — удавка, оставленная невидимой энергией. В той древней книге светлых, которую мы добыли, написано, что кроме великого владыки, который открывает врата и путь в другие миры планеты, есть темный кристалл-амулет, который этот путь закрывает, и имя ему – индиговая звезда. Этот самоцвет также важен, поскольку если после прохождения в другие миры врата не закрыть, вся энергия планеты выльется в бескрайнюю темную бездну Вселенной. А когда иссякнет энергия, планета разорвется на множество осколков. «Значит, этот тёмный фиолетовый алмаз вроде двери, закрывающий проход?» — вымолвил поражённый Верховный. «Это объясняет, отчего светлые так сражались за индиговый самоцвет, бояться, как бы их любимая земля не погибла!» — уже с сарказмом добавил Верховный. «Ещё одно!» — воскликнул громко леонель Верховный вновь посмотрел на него. «Без этого камня, индиговой звезды, как мы теперь знаем, проход не может быть открыт». Дословно в книге сказано, великий владыка откроет звездные врата только если чувствует, что ниже него в основании врат зияет индиговая звезда, дабы уберечь планету от неосознанной гибели. Хм, эти хитрые штуки светлых, прям сказать, мне уже надоели. Все у них как-то сложно, прокряхтел Верховный и сел в свое каменное кресло. Он начал внимательно рассматривать темно-фиолетовый камень, как будто пытаясь прочитать в нем что-то. «Что еще написано об этой индиговой звезде в древних манускриптах?» — спросил Верховный у Лионеля. «Мне удалось расшифровать только одну главу Книги Светлых за три года. Шифровка очень сложна и требует множественных подсчетов. Из этой главы я лишь понял, что в этом камне заключена тайная большая сила. Но самое главное, что он, как и великий владыка, может освещать другие камни». Не так сильно, разумеется, как прозрачный великий алмаз, но все же достаточно, чтобы освещенные самоцветы получили нужную энергию. «И что нам от этого?» – без эмоций спросил Верховный. «Мы сможем осветить им один из самоцветов, влив с помощью индиговой звезды в него потоки черной энергии, а затем подарим этот самоцвет нужному человеку, и тогда он невольно и неосознанно будет исполнять нашу волю, ибо мы сможем им управлять. — Да, ты прав, леонель кивнул Верховный. — Я знаю, что Камень Светлых может служить тёмной энергии, если верно применить к нему определённое заклятие. — И я про это говорю, Ваше Святейшество! — воскликнул леонель Например, мы сможем принести в дар такой перстень с заговорённым самоцветом царю Руси Петру и будем управлять им! — Это весьма кстати, — поморщился Верховный. «Этот царский сосунок нам еще пригодится. Мы не можем допустить, чтобы эта ледяная империя продолжала свое владычество в мире и была могущественной и сильной. Надо лишить их флота, армии, вольной жизни, наконец их наследственной памяти о былом величии их светлых предков. Хватит им господствовать над другими и указывать всем. Оттого мы должны завладеть сознанием и волей царя Петра, чтобы управлять Московией. Ибо темный повелитель желает этого». «Леонель, займись изучением этой индиговой звезды и подготовь нужный самоцвет. Через месяц я постараюсь, через подвластного нам посла, передать драгоценность в дар царю Петру. Тогда мы умилостивим темного повелителя». «Слушаюсь, ваше святейшество», — кивнул Леонель. «И продолжайте искать великий алмаз владыку». «Слушаюсь», — поклонился вновь Леонель. «Ваше святейшество, а что делать с мальчишкой, которого я привез из Северного Монастыря Светлых и который владел индиговой звездой?» «Ты что, не уничтожил его?» — опешил Верховный. «Ты, видимо, решил сегодня испытать мое терпение?» «Энергия мальчишки почти одиннадцать светинов!» — воскликнул леонель «Это уникально! Вы же знаете, что у самых совершенных магов бывает не более семи!» «К тому же его аура светло-фиолетовая из линейки «Синий». Это дает нам надежду на то, что мы сможем воспитать из него темного воина. Поскольку фиолетовый цвет состоит из синего, тьмы и красного, света, оттого он может быть как светлым, так и темным воином. В умелых руках и при нужном воспитании мальчишка сможет стать совершенным витязем и служить нашему делу. Я смогу вырастить из него самого сильного и могущественного витязи тьмы, подобного которому еще никогда не было рождено на этой земле ибо его энергетический потенциал просто невероятен. И тем самым мы посмеемся над Светлыми. Мы покажем им, что их Светлый Выродок стал одним из нас и служит отныне Темному Повелителю. Вот это осознание будет ударом для Светлых, потому что они явно готовили его для борьбы с нами. А вскоре он будет воевать против Светлых. — Ты слишком хитер, Леонель. Я в тебе не ошибся, — кивнул довольно Верховный. Не зря я сам обучал тебя. Так и быть. Оставь мальчишку жить, раз думаешь, что сможешь переделать его. Только сам возьмись за его воспитание. Слушаюсь, ваше святейшество. Но что ты намерен сделать с его воспоминаниями? Наверняка светлые уже забили много, чем его голову. Вы правы, ваш святейшество, согласился Леонель, Но я заставлю его забыть все свое прошлое. Ему всего шесть лет, это немного. Вряд ли светлые смогли многому научить его. Все-таки в монастыре он пробыл всего полгода. Гипнозы внушения сделают свое дело. Я сотру все воспоминания из его мыслей, и он забудет прошлое. А позже я внушу, что он всегда был одним из нас, темных. На его руке есть родимое пятно в виде равноконечного креста, что подтверждает его уникальность и избранность у света. Я выжгу на его руке клеймо в виде длинной линии и продолжу один из концов креста. И тогда крест станет неравноконечным, и тем самым его оберег потеряет свое влияние на мальчишку. И этот амулет на его руке будет подавлять его светлые мысли. — Весьма умно, сын мой. Но сначала тебе надо бы волю мальчишки, ибо светлые волхвы, вероятно, уже научили его внутренней силе и стойкости. Думаю, тебе необходимо посадить сопляка в темный подвал с крысами и не кормить его недельку а потом давать лишь хлеб и воду. Думаю, после пары недель он поймет, что единственное его спасение — слушать нас и подчиняться. И когда его энергия уже будет низка, а дух окончательно сломлен, займись его воспитанием. Да, ваше святейшество, именно так я и сделаю. Студенное море, Соловецкие острова, Тайный скит светлых, 1697 год, Семь тысяч, две тысячи пятый год. От сотворения мира в Звёздном храме. «Братья мои, мы не можем оставить всё как есть», — тихо произнёс невысокий старец Славянин с окладистой серой бородой и ясными голубыми глазами. Пронзительным печальным взором он окинул трёх других братьев, которые сидели на лавках в небольшой узкой келье. «Ну что мы можем теперь?» — заметил горестно Волхв Ирислав. Надо что-то предпринять. Тёмные растерзали своими жестокими воинами более сотни наших собратьев и сынов, спалили всю нашу древнюю библиотеку, и индиговая звезда у них. А мальчик, он вообще потерян для нас, — добавил тяжко голубоглазый волх Мелогор. Да, мы ошиблись пять лет назад, и Тёмным удалось захватить первую часть летописи светлых богов благодаря изучению которой они смогли узнать о мальчике, его даре и индиговой звезде. «Потому наше пристанище в тайном монастыре подверглось нападению. Но более нельзя этого допускать», — вздохнул Волхв Ирислав. «Но темные так и не нашли вторую и третью части нашей древней летописи светлых, оттого и спалили наши книги. И теперь стало ясно, что мы надежно спрятали остальные книги древнего великого предания Ариев в тайных надежных местах, сказал третий старец, ведун Воломир, самый молодой из них, так как ему было всего 76 лет. И есть надежда на то, что темным не удастся разгадать все тайные пророчества и найти местонахождение древних врат. Но темные знают о вратах Междумирья, о великом владыке и древних кристаллах Инглии. И в данный миг рыщут по всему свету, пытаясь найти их все чтобы заполучить путь к другим мирам землям констатировал факт волхв Милагор и печально добавил это удручает меня последние 403 дня с той темной ночи когда они убили славного мудрого святозара и украли его малыша владимира владыка лучезар вы молчите обратился ведун воломир к дряхлому сухому старцу который был самым старшим из всех поскольку уже шагнул годами в свое второе столетие — Что мне сказать, дети мои? — глухо произнес Лучезар. Его голос был необычайно молод для такого старого человека. Лишь я виноват во всем. Все же именно я отдал из своих рук мальчика темным. — Но у вас не было другого выхода, владыка Лучезар? — с почтением заметил Волхва Ирислав. — Ведь в тот страшный миг светлые владыки послали вам откровение о том, что вы должны отдать мальчика темным, чтобы спасти его. Иначе бы его убили. Разве это было не так?» «Так и было. Мне незачем врать, ибо, вы знаете, за ложь мой язык может отсохнуть», — просто сказал Волхв Лучезар. «Но что далее? Я чувствую, что темные хотят использовать мальчика в своих гнусных целях». «Уже используют», — ответил Волхв Мелогор. «Мне стало известно, что нынче его обучают черной магии, боевым искусством, многим языкам. Я не знаю как, но, возможно, они используют гипноз или внушение или другие силы, чтобы убить его светлую волю. Но в настоящее время мальчик беспрекословно подчиняется им темным, и, видимо, мы потеряли его навсегда, как и индиговую звезду. «Отчаянье не удел сильных духом, сын мой», — напомнил владыка Лучезар. «Мы не должны опускать руки. Мы обязаны бороться, стремиться к победе, так заповедовали наши светлые предки». Надо отвоевать свое право вершить на нашей любимой земле светлые дела. Мы должны искать новый путь и действовать. Как раз это на днях мне поведали светлые владыки. — У вас вновь было откровение, владыка Лучезар? — благоговейно спросил ведун Воломир. — Что же вы делали? Расскажите, прошу вас! Старый волх долго молчал и смотрел в одну точку перед собой. Вдруг Лучезар как будто опомнился и медленно тихо произнес. «Наши светлые отцы, которые любят нас, тоже опечалены, что мы проиграли в той кровавой битве в монастыре. Они поведали мне, что благодаря тому, что темные витязи завладели индиговой звездой, им удалось подчинить волю государя Петра Алексеевича. Не иначе, как под их влиянием он повелел перейти в скором времени на этот кривой юлианский календарь, выдуманный недалекими людьми, и забыть наш славный древний календарь асов, которому более семи тысяч лет, и который писали наши великие предки, обладавшие тайными ведическими знаниями законов Вселенной. В эту пору, управляя царем, темные готовят еще более гадкие законы в Москве, чтобы уничтожить, унизить наш народ, заставить его страдать, «Мы не можем допустить этого!» — порывисто произнёс ведун Воломир. «Подождите, брат мой, пусть владыка Лучезар расскажет всё до конца», — успокоил его по-доброму Волхв Мелигор. «Простите меня, владыка, продолжайте, прошу вас», — кивнул Воломир. «Светлые владыки поведали мне, что ещё не всё потеряно», — продолжал уже более бодрым тоном Лучезар, — «и мы должны бороться, как я и сказал». Они указали мне на светлый град Тобольск в Великой Тартарии и открыли, что как раз там должен родиться новый Великий Витязь. Это написано в Третьей Древней Летописи Ариев, в Четвертом Предсказании, над которым мы так долго бились. — О, какое великое откровение, владыка Лучезар! Именно это предсказание оказалось для нас самым трудным, и мы никак не могли разгадать его. — Но теперь все понятно, — сказал Воломир. — В тех местах, в окрестностях Тобольска, живет некая дева, дочь ведуна, — продолжал Лучезар очень тихо. Ее чистота несомненна, ибо до седьмого колена женщины ее рода вели праведную жизнь, вступали девственными в союз с мужами, были верны своим суженам всю жизнь и творили добро. Все они были потомственными целительницами. Светлые владыки подсказали нам, что следует найти эту деву. В данное время она готовится заключить союз с неким кузнецом Романом. Оттого мы должны тайно отправиться в Тобольск и помочь Деве зачать светлого Витязя. В наших силах открыть небеса, чтобы в ее лоно спустилась древняя светлая душа. Так будет явлен миру новый светлый Витязь. Только он, по пророчествам светлых отцов, и сможет остановить зло, которое уже подняло голову и творит свои козни на нашей многострадальной земле. «А самоцвет? Ведь сильным светлым витязем должен быть явлен камень!» не удержался от вопроса Волхв Милагор. «Великий владыка будет, наконец, явлен людям непосредственно там», — выдохнул Лучезар. «О, светлый свет!» — воскликнул благоговейный Ярислав. «Но темные тоже могут узнать об этом?» «Да, собственно, об этом и предостерегли меня, светлые владыки!» Они поручили нам оберегать, как зеницу ока, эти новые дары, которые будут явлены и помогут освободить мир от зла. — Какая светлая надежда, — заметил Милагор. — Это воистину истинный дар наших светлых отцов. — Но есть некая печаль во всём этом, — добавил Лучезар. — Что же это? — Светлые владыки сказали мне, что более не могут посылать мне откровения поскольку вы знаете, что ныне наша звездная галактика находится на темной стороне Вселенной, которая подвластна силам тьмы. А по древним законам перемирия в это время светлые отцы не могут помогать нам. Темные уже и так недовольны тем, что светлые втайне посылают мне откровение. Может быть, нарушен древний союз мира, который заключали наши предки Арии с темным миром. Оттого отныне мы должны бороться с саммит, До того времени, пока наша галактика не окажется в светлом пространстве Вселенной, под властной силам света. Но это будет только через триста лет. А до этого времени мы должны уберечь врата между мирья и кристаллы Инглии от тёмных». «Но «Ну, это печально, владыка», — вздохнул Ирислав. «Да», — вымолвил вздохнув Лучезар. «Но светлые отцы поведали мне, что лишь единожды они вновь смогут помочь нам и наставить нас на нужный путь» но всего лишь однажды, и это должно быть в очень трудный час для нас, ибо, как я и сказал, мы должны сами бороться за наш светлый мир. Именно в этом наше предназначение. Примечание автора Территория государства, где происходит событие романа, указана автором в двух вариантах. Русское царство, по данным официальной истории. Многие исторические факты, которые выдуманы немецкими историками в угоду династии Романовых. Московская Тартария. Название государства, взятое с альтернативных источников информации о реальной истории Руси и мира, которых в наше время великое множество и которые являются истинным знанием. Уточнение автора. Тартария. Великая империя людей белой расы, существовавшая на территории Евразии с V века до нашей эры и до начала XIX века нашей эры большая часть населения которой жила по ведическим законам предков славяно-арийцев. Именно Тартария занимала огромное пространство от Карпат до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до Океана Индийского. Тартарская империя включала в себе множество царств, государств и ханств. Великую Тартарию, московскую тартарию вольную тартарию малую тартарию и так далее дословно тартария переводится как земля тарха и тары светлых богов славяно-арийцев в дальнейшем автор будет давать два названия территории и читатель вправе выбрать то которое ему по душе сотворение мира в звездном храме смзх летоисчисление славян Существовала на Руси официально до 1700 года и негласно до XIX века.